мыльников мартин старший лейтенант службы внешней разведки когда наши ребята прыгнули вниз ловко скользя по десантным канатам ей едва не сдерживался чтобы не прыгнуть в первые же пятерки что было бы в корне неверно Впрочем, на мне было наплевать, как было наплевать на них час назад, когда я дал в рыло полкашу, который только что поздравил меня с удачным продвижением по службе. Я не прыгнул в первой пятёрке ещё и потому, что меня опередил Таманский. Люди Шептуна даже не сопротивлялись, когда наши парни начали вязать ему локти. Сам Шептун... сидел в кресле, неудобно выставив вперёд с кованными наручниками руки. «Здравствуй, Мартин. Ты сильно изменился с тех пор, как я видел тебя в последний раз». «Привет, Шепп. Да. Последний раз ты меня видел, когда я сигнул с этим психом в шахту лифта. Я, наверное, смешно смотрелся?» – сказал я, снимая с него браслеты. «Нет, почему же?» «Очень даже эффектно!» Шептун подпёр голову ладонью. «Если не секрет, как ты выбрался?» «Ну, не всему же учат в академии. Кое-что можно взять и с Например, то, что в шахте лифта, на противоположной стороне, есть такая лесенка, за которую можно, в принципе, ухватиться. Только нужно сильно толкнуться ногами. А японец отворился сам». «Угу, занятно», – сказал Шептун, как ни показалось, он ни капли не удивился. «И что же ты собираешься делать дальше?» «Ну, дальше в зависимости от того, что вы сделали с Артёмом. Я не думаю, что вы тут с ним чай пили». Шептун состроил довольно кислую гримасу. «Нет, чай мы точно не пили». «А может быть, кто-нибудь знает ответ, что мне теперь делать с боевиками из одной влиятельной корпорации, которые, согласно достоверной информации, уже вышли на мой след?» Вопрос был не ко мне, а к Таманскому, который стоял позади меня. «Шеп, где Артём?» «Это уже Костя». «Хороший вопрос, Таманский. Очень хороший вопрос». Шептун махнул куда-то в сторону. Но я и сам увидел его. Он сидел на краю обрыва, вытянув вперед руки. И улыбался. Я в жизни не видел ничего страшнее этой улыбки. «Что ты с ним сделал, сука?» И мы с Шептуном покатились по траве. Разнял у нас Костя Таманский. Как ему это удалось, я так и не понял. Но удалось. И теперь мы сидели на земле, как два подравшихся ребёнка. Шептун говорил, а я почти не слушал его. Смотрел на Артёма. На его неуверенное движение. На улыбку, которую никогда у него не видел. На взгляд, каким он никогда не смотрел на меня. и рассматривал его. Ясно понимал. что случилось то, чего я предположить не мог. И поправить тоже не мог. Перед этим бессильно проклятое человечество, в телах которого я так глубоко погряз. А вот он нет. Его не засосала людская трясина, не втянула и растворила в себе, подчиняя и обрабатывая. Именно это и притянуло меня к нему. Его самоубийственная необычность – Торванность это от всех. Что ты сказал? спросил я шептуна. Когда именно? последнее. А, -а. я сказал, что алмазные нервы это просто ворота с тонким механизмом открывания. Скажем, на нас с тобой не сработает, просто не будет работать и все. А вот у него сработало. Докончил за него я. Ага, только он замялся. Сработало, как я понимаю, в оба конца. Теперь он там, а это здесь. Ты бы присмотрел за ним, тебе вроде как привычней. И Шептун кивнул в сторону того, кто сидел на краю обрыва, неуверенно пробуя руками воздух. Я встал. Ко мне тотчас подскочил связист и зашептал на ухо. Я кивнул. «Шеп, по поводу системы безопасности корпорации «Ультра-Якузи» можешь не беспокоиться. Никогда бы не подумал, что мой голос может быть таким сухим. Штаб-квартира корпорации только что уничтожена с орбиты». Согласно официальному заявлению, это террор. Некая промышленная террористическая организация временно подчинила себе боевой спутник и воспользовалась этим для уничтожения штаб-квартир корпорации соперника. Ведется следствие. «Значит, не врал», — непонятно кому сказал Шептун. Затем обратился к Таманскому. «Слушай». Что ты подменил оригинальный нерв на муляж, я понял. Но зачем ты мне наплел про то, что их два? Пьяный был. Да ты бы и не взял без этого. Устало отозвался Таманский. А почему я никогда не видел, как ты с картами управляешься? И зачем тебе все это было нужно? Без понятия. Тем же тоном произнес Костя. Теперь уже без понятия. Я сидел около него, около этого самого близкого и абсолютно недосягаемого далекого от меня человека. Я даже не знал, любить его или ненавидеть. Что такое человек? Где прячется его душа? И есть ли она? Разве наша жизнь не самая ржавая, грязная, поросшая водорослями цепь случайностей? «Если это так, то где тот якорь, которому она ведет?» Он протянул руку вперед, повел ею вверх, вниз, задрал голову и произнес таким знакомым мне голосом. «Ветер. Больше ничего».